Перед обедом появилась Беренис. Освеженная купанием, в воздушном платьице, которое, как показалось Каупервуду, все состояло из оборок и валанов и особенно подчеркивало ее природную грацию, ибо не требовало корсета. Каупервуд не мог отвести взгляда от ее лица и рук, продолговатого очаровательного худощавого лица и тонких сильных рук.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 Честное слово ⁇ это Харри Кэмп ⁇ пробормотала она как бы про себя. Он верно захватил мои письма, если на почте было для меня что-нибудь. Она вскочила и скрылась в доме, но через несколько секунд появилась снова, избежав с веранды, направилась с калитки, в шагах вста от дома. Каупервуду показалось, что она не прошла мимо него, а проплыла по воздуху. Так легок и пластичен был ее шаг. Калитке подкатила рессорная двуколка на высоких колесах. В ней восседал щеголеватый молодой человек в синем пиджаке, белых брюках и белых ботинках. Вам два письма, прокричал он высоким фальцетом. Удивительно, что не восемь и не десять. Какая жарища, а? У него были изнеженные. И вместе с тем развязные манеры. И Каупервуд тут же мысленно обозвал его ослом. Беренис взяла письмо и подарила Хэри Кэмпа чарующей улыбкой. Читая на ходу письмо, она прошла мимо Каупервуда, даже не взглянув на него. И сейчас же из дома донесся ее голос. «Мама! Хэггерти приглашают меня к себе на конец августа!» Я, кажется, приму это приглашение и откажусь от таксида. Я очень люблю Бэсси Хэггерти. Тебе надо обдумать, это детка. А где они проводят лето? В Территауне или в Лунлейке? В Лунлейке, разумеется, отозвала Сберенис. Она уже начинает вести светский образ жизни, подумал Каупервуд. И начинает неплохо.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 и видел скрытую в них силу,